Глава восьмая Я размазал тварь по полу, но буквально за мгновение до этого мне по ушам больно ударил отвратительный виск. Или даже не по ушам, а словно бы неожиданный приступ мигрени заставил меня поморщиться. Но в следующее мгновение дискомфорт прошел, и я почувствовал легкую эйфорию. Во-первых, от того, что этот телепатический виск наконец-то оборвался, а во-вторых, осознание того факта, что я только что уничтожил действительно сильного и опасного противника, резко подняло мне настроение. Я огляделся. Один из наших роботов оклемался и дочищал переживших взрыв гранаты до вараров, добивал подранков. Тут я вспомнил, что противника у гибридов которые получили от меня очереди, вообще-то было двое. И второй как раз сейчас пытался отползти подальше. «Да хрен тебе, урод, на все рыло, никуда ты уже не денешься!» Когда я подошел к распростертому на полу телу, противник, похоже, истратил все имеющиеся у него запасы силы, но... Любопытно, что три из пяти его ран уже затягивались странной плотной коркой, препятствующей кровопотери. Корка была похожа на то, что когда-то я обнаружил на собственном теле. Однако здесь все выглядело инородным, нечеловеческим. Не скажу, что у меня прямо-таки все естественно было, но тут даже смотреть неприятно. Зато полезно. Теперь я знал уровень регенеративных способностей этих тварей. Получается, легко раненый восстановится очень быстро. Да и тяжело раненый, если его быстро не добить, тоже придет у норму за несколько часов, если не еще быстрее. Однако в нашем конкретном случае даже эта их способность не помогала. На мой взгляд, тут как минимум два ранения должны были быть смертельными, хотя чертов пробудившийся все еще жив. Впрочем, несмотря на то, что раны затягиваются, это ему вряд ли поможет. Получается, человеческое тело, даже измененное Довораром, имеет все же пределы прочности, и не такие уж они далекие. Хотя... Пули тяжелого пулемета не только разворотили раны огромного диаметра, но еще и деформировали все ткани вокруг себя, органы внутри. Так что регенерация, какая бы эффективная она ни была, спасти существо не могла. Или могла бы. В конце концов, ведь этот урод все еще жив. Я пинком перевернул его вверх лицом и придавил на всякий случай ногой сверху. А Ведь если бы не раны, затянутые странной коркой, ничем он от обычного человека не отличается и смотрит на меня с вполне привычной и понятной ненавистью в глазах. Интересно, а говорить как человек ты еще можешь? Или только со своими дружками умеешь общаться? Поинтересовался я. Он прекратил вялые попытки вырваться из-под ботинка и замер, откинув голову назад. «Ты... ты... прозревший. Ты видел глаз пустоты?» — удивленно выдавил из себя полуживой гибрид. «Он говорит с тобой. Ты слышишь его?» Я лишь усмехнулся, и, видимо, эта моя ухмылка стала таким триггером, подсказкой, благодаря которой гибрид смог все понять. «Ты убил в себе искру! Ты отрекся от пустоты! Ты! Ты!» Он прямо-таки кипел яростью, с безумной злостью, глядя на меня. «Если бы взглядом можно было воспламенять, я бы уже давно пылал, как факел». «Почему? Зачем?» — продолжал псих. «Ты все увидел, все узнал. Почему не слушаешь великую мать? Зачем убиваешь ее детей?» «Потому что они убивают людей», — пожал я плечами. «Они слепы, они не видят», — словно у горячки забормотал гибрид. «Они просто пища». «А тем, кого глаз пустоты выберет, будет дарована новая жизнь, таким, как я и ты. Мы смогли увидеть все, мы понимаем все. Как можно было от этого отказаться?» «Вот так», — ответил я. «Меня уже даже эта беседа забавлять начала» видя искреннее негодование оппонента я специально старался разозлить его еще больше черт его знает зачем мне это просто нравилось тебя будут искать каждый высший каждый прозревший мы всем будем тебя искать ты умрешь в страшных муках ты недостоин стать частью гнезда Твои мучения будут длиться целую вечность. Ты жалок. Эти твари используют тебя. То, что сидит в твоем теле, просто питается тобой, а ты этого даже не понимаешь. Ты просто раб мяса, которое сожрут, как только оно перестанет быть полезным. Это ты, раб, и даже этого не осознаешь. Снова вспыхнул мой визави. Высший во мне наделяет меня частью своей силы. С каждым часом я становлюсь сильнее и быстрее. Его знания теперь мои знания. А когда-нибудь я и мне подобные станем частью чего-то большего, чего-то прекрасного. Мы сможем создавать новых высших. И как только это случится, ты и все остальные слепцы станете теми, кем мы должны быть. Нашим скотом, пищей. Все будет так, как сказал глаз. Опа! То есть личинка в нем все же растет. Док ведь вроде говорил, что в пробудившихся доварары не развиваются, не растут. Выходит, как раз наоборот. Ну, почти. Тварь действительно не жрет своего носителя, она не растет физически. Но в остальном плане... Как такое возможно? Она что, собирает информацию? Учится. И что он там еще ляпнул? Твари наделяет его силой и знаниями. Ну, тут как раз понятно. Гибрид-то того так и называется. Хотя получается, тут мы имеем симбиоз полноценный, а не ситуацию типа паразиту в жертве. И что он там еще блеял касательно новых поколений? Ну-ка. Надо попробовать его еще раз говорить, а ось проговорится. Вон как поет, хрен заткнешь. Просвещенные, пробужденные. Я просто перебью вас всех в этих лабораториях, и все. На этом уровне вас мало, так что это вообще не проблема. Глупые существа! Расплылся в улыбке гибрид. — Ну надо же, эмоции все еще умеет изображать. — Нас здесь намного больше, чем ты думаешь. Мы уже везде, и нигде ты не будешь в безопасности, отступник. — Ваше гнездо уровнем ниже я уже поджег. — Разве не слышал? — поинтересовался я. — Ты убиваешь детей матери, ты уничтожаешь гнезда. Тебе не будет прощения. Что есть одна жизнь или десять? Что есть гнездо? Мы создадим новые из твоей плоти и крови. Угу. Ты что ли создавать будешь? Твои дружки заперты и вряд ли смогут выйти на волю. Великая мать уже давным-давно обхитрила вас и вышла из ловушки. Теперь нужно лишь время, а у нас его в избытке. Так что вы уже проиграли. Мы уничтожим вас всех до одного. «И где же твоя матерь сейчас?» Псих молчал с гнусной ухмылкой, глядя на меня. Ну, понятно. Он сказал, что хотел. Как понимаю, пытать его выбивать из него информацию теперь бесполезно. Тем более, какой смысл это делать, если я не смогу отличить правду от лжи? А наградить он мне может много чего. Сам ведь сказал, все упирается лишь во время, вот и будет его тянуть. А оно мне надо? «Что ж, раз так, то полезность этого существа, как мне кажется, исчерпана». Я просто усилил нажим на его грудную клетку, постепенно перенося вес своего тела и брони на ногу, которая и давила ему на грудь. Кости захрустели, и из широко распахнутого рта вместе с криком «Отчаяние» плеснуло кровью. «Он все силился что-то сказать, но я ведь уже все решил». Что он мне может сказать? Какой я нехороший? Как меня порвут на куски? Я уже убедился, что говорить он может долго, описывать предстоящие мне пытки подробно и со вкусом. Но мне неинтересно, и поэтому я усилил нажим еще больше, уже перенеся практически вес свой вес на ногу, стоящую на груди этого урода. Ребра с улажными щелчками начали лопаться, а глаза гибрида в прямом смысле полезли из орбит. Но я не останавливался, продолжал давить. Тяжелая ступня погрузилась вглубь его тела с легкостью, уничтожая внутренние органы и заодно паразита, засевшего внутри тела, без которого, собственно, это подобие человека выжить просто не могло. Тело под ногой задергалось а затем замерла. Все, кажется, готов. И этот тип и паразит внутри него. Никакого движения. Вот и славно. Я поднял ногу, попытался поболтать ею, чтобы хоть немного очистить от крови, и кишок и всего прочего, что на нее налипло. Но скаф на такое явно не был рассчитан. Ну и ладно. Хотя, стоит признать, мог бы завалить урода куда менее кровожадно. Но меня прямо-таки охватила ярость, я не мог с собой ничего поделать. Так, и что теперь? Что там, кстати, этот урод бормотал про великую матерь? Речь ведь о матке. Откуда и куда она умудрилась сбежать? Похоже, придется это выяснить. В то же время за дверями лабораторного зала номер два. Чертов Колтон. Опять он изображает из себя непобедимого героя. Рыцарь без страха и упрека, мать его. И угораздило же меня связаться с парнем, который все время вопит, что он не герой. Пытается показать себя прагматичным циником и при этом все время поступает абсолютно наоборот. Ижу понятно, что он направил меня сюда, оставшись с Брауном, не потому, что так надо, а потому, что просто боится со мной рисковать. Господи, с такой кучей комплексов ему сам Бог велит сходить к психологу. Впрочем, там ему вряд ли чем-то помогут. Я отлично знаю, откуда в нем этот героизм. Чувство вины из-за погибших сослуживцев. Вон, от смерти Саймона. Жирного мешка дерьма чуть ли не зарыдал, хотя сам же тащил его как живой ключ. Но не дурак ли? Закончится вся эта история. Лично затащу придурка к врачам и пусть ему промоют мозги. Ладная девочка. Собрались и начинаем работать. У нашей тройки я точно единственная, кто это умеет. Хотя мизерекордовец тоже вроде опытный. За дверьми нас не подстерегал кошмар, рад и смерть, как мы того сами ожидали. Вместо этого мы попали как будто в мир научной фантастики. Ну или на выставку всяких безумных изобретателей не первое, что мы увидели, как раз-таки один из экспонатов этой самой выставки. Огромная машина, явно собранная кустарно, занимает почти половину пространства помещения. Ее массивные трубы и провода висят над самой головой, образуя густую сеть, в которой трудно разобраться или хотя бы понять, что эти кабели питают, откуда эти трубы идут. Я даже представить себе не могла, что существует установка такого размера. Какой механизм здесь собран и для чего он служит? Что делает? Круглая оплавленная дыра в потолке добавляет лаборатории еще больше атмосферности. Через нее проникает свет, создавая на полу яркие круги. Кажется, что это не просто дыра, а выход в какой-то иной чуждый нам мир. И почему-то напоминает это все нечто вроде ворот в другую реальность. В полной боевой готовности мы приближаемся к странной машинерии и тоннелю над ней. Да уж, теперь понятно, что это был за неизвестный и неожиданный всплеск энергии, который, Засекли чуть ранее, из-за которого мы рванули всей командой сюда. Прямо-таки готова поклясться, что причина ему служит включение этой самой огромной машины или, как минимум, она с ним связана. Я заглянула в дыру на потолке. Круглый тоннель, диаметр которого составлял не менее трех метров, уходил вверх причем не строго вертикально, а с небольшим уклоном. Иначе говоря, по нему с горем пополам можно выбраться вверх, наверное. А там, в самом верху, далеко впереди, я отчетливо вижу свет. Дневной свет местного светила. Уж в этом я уверена. Все стенки тоннеля абсолютно гладкие, как будто специально оплавленные до этого состояния. Кроме небольшого участка, который можно условно назвать полом. Он исчерчен бесчисленным множеством царапин, которые я видела не раз и не два. Такие следы могут оставить после себя только деворары. Следы от их когтей я уже никогда не спутаю ни с чем. Разглядывать их особо некогда, но даже беглого взгляда мне хватает, чтобы понять. Помимо мелких царапин имеются и гораздо более крупные. Настоящие борозды, а не царапины. И я точно знаю, есть только одна тварь, способная оставить после себя такое. Ведь точно такие же зарубки имелись и на корпусе буревестника. Это матка точно матка, и она сбежала. Все эти твари в первом зале были там только с одной целью — задержать людей, нас. Они должны были либо полностью остановить нас, либо как можно дольше оттягивать время, не дать нам возможности отправиться в погоню за здоровенной тварью. Тем более... Когда она будет находиться в этом тоннеле, ведь у нем, не имея возможности развернуться, спрятаться, она будет особо уязвима. Но мы опоздали. «Что тут было? Нахрена этот тоннель?» — спросил Смит. «По нему бежала главная тварь», — спокойно ответил док. «Жаль, было бы крайне удобно прикончить ее здесь, но не повезло». «И что будем делать?» «Ну, раз уж мы здесь, давайте хотя бы поглядим, что они такое тут собрали». Было видно, насколько доку любопытно. Ему не терпелось как можно скорее изучить странную машинерию. Пытаться его отговорить или запрещать это делать было попросту бесполезно, хотя Смит и предпринял попытку. «Док, а может, пойдем на помощь к Фрэнку? Или ваш Супермен справится сам?» «Поверьте, Джон, мы ему там только помешаем». К тому же, вместе с ним еще шикан наши, Браун. Именно поэтому я и хотел бы вернуться. Мало ли, этот ваш Колтон не вселяет мне доверие. Ты нам тоже не вселяешь, — огрызнулась я. Потише, Эллин, поспешил успокоить меня док, после чего ответил Смиту. Колтон вовсе не мой. Он свой собственный. Мы лишь временные союзники, но я в нем абсолютно уверен. Не переживайте на его счет. Думаю, даже если ему встретится здоровенная тварь, вроде той, что уползла по этому тоннелю, он с ней справится. Жаль, что эти его возможности скоро исчезнут. «Исчезнут?» — переспросила я. «Что это значит, док?» «Не переживай, дорогуша». — Ничего с твоим Фрэнком плохого не случится. Просто его импланты скоро ему будут не нужны. Как это? — Он их отторгнет, отрастит в себе новые ткани, мышцы, конечности. — Как ящерица? — усмехнулся наемник. — Именно. — Но, док, это же... Начала была я, но док меня тут же остановил. Сказал же, все под контролем. Да и Фрэнк обо всем знает. А теперь позвольте мне, наконец, заняться делом. Выдав это, Доку стремился к конструкции, нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Перед нами стояла огромная машина, чья конструкция явно не могла быть плодом человеческого разума. Слишком уж она была чуждой. Другой. От одного взгляда на нее почему-то сердце замирало от волнения. Впрочем, в первую очередь, наверное, поражали размеры. Верхняя часть упирается в потолок, а боковыми стенками служат стены лаборатории. В центре машины находится узкий конус, который похож на воронку. Скорее всего, именно он служит для переноса огромных масс материи. А вот как оно все работает. Такая технология людям, находящимся здесь, была неизвестна, причем даже Рику. Вокруг конуса находится огромная сеть труб, проводов и кабелей, которые связаны между собой и исчезают где-то под потолком, под стенами. Все они развешаны в хаотичном порядке, часть заходит внутрь машины, огроменный жгут, лежащий на полу, ведет к дыре в стене. Источником энергии для машины служит сам комплекс. Силовые кабели питания оторваны от распределительного щитка и подключены к самой машине. Но что с энергией происходит дальше? Тайна. Где-то глубоко внутри машины звучит монотонный ровный гул, от которого вибрируют пол, стены, предметы интерьера, от которого мы сами начинаем невольно дрожать. Уж я так точно. На передней панели размещены датчики и дисплеи, которые что-то показывают. Но что? Вряд ли сейчас осциллограф или вольтметр показывают то, ради чего их создали. На части дисплеев и вовсе появляются странные символы. Такого нет ни в одном человеческом языке. Я такого не встречала точно. Тут я не удержалась и хмыкнула. Черт. Всегда считала себя умная, сейчас будто бестолковая школьница. «Как твари могли построить такое? С помощью захваченных людей? Сами?» «Непонятно». Док тем временем бегал вокруг странного устройства, при этом восклицая нечто бессмысленно восторженное. «Похоже, для него эти значки имели вполне себе осмысленный вид». «Друзья, вы не поверите, но перед нами технология, которая в перспективе изменит мир». «Это... это...» Он хватал ртом воздух, брызгал слюной, но все никак не мог подобрать слов. Лишь спустя минуту или около того, наконец, успокоился и смог таки дать адекватное объяснение. «Эта штука...» массу вектор способный к перемещению чего угодно из одной точки пространства в другую, если на обоих концах есть маяк. Короче, даже вот этой вот кустарно собранной машины хватит, чтобы при необходимости передвинуть всю эту лабораторию, например, на Землю. «Главное, чтобы там было расположено такое же, но принимающее сигнал устройства. Расстояние практически важно. Вы представляете, какое значение имеет такая технология?» «Вы уверены в этом?» — сомнением поинтересовалась я. «Как вы вообще догадались, что это? Как...» «Поверь мне, милая, я знаю, о чем говорю!» — отмахнулся от меня док. «Это здорово!» «Нет, правда, здорово!» — хмыкнул наемник. «А скажи, Рик, отбиться от Девараров нам эта штука поможет? Ну, или там корпоратов садить с орбиты?» «Ну...» — Нет, у нас же нет приемника на орбите, нет маяка там. Был бы не вопрос. Можно просто перенести туда, например, разогнанный генератор Брауна, чтобы затем подорвать его. — Тогда мне плевать на эту хрень. Абсолютно бесполезная. — Да как же бесполезная, когда... Возмутился Рик, но я его перебила, решив взять ситуацию под контроль. «Это крайне важная штука, док, согласна. Ты же можешь понять, как она работает? Сможешь потом воспроизвести?» «Да, но нужно время, чтобы разобраться». «Ну, матка все равно убежала. пожалуй я плечами. Так что давай, изучай новые технологии. А я пошла за Брауном и Фрэнком. Их что-то долго нет». Практически одновременно после этих слов произошло сразу два события. Во входных дверях появился, слегка поскрипывая броней Фрэнк собственной персоной. Причем он не прорывался с боем, а шел спокойно, с открытым забралом и даже выражением крайней задумчивости, озабоченности на лице. А в лифтовом холле резко узревел Зумер послышался звук распахивающихся дверей я увидела как в холл тут же высыпал десяток боевиков из сб виланда и три тышика с ними бойцы рассыпались по помещению моментально занимая удобные для обороны точки а роботы выступили вперед раскручивая стволы роторных пушек заметив противника